Глава 48. Чтобы отвлечь удивленную Луизу от объекта с царскими корнями, Диана попросила ее провести экскурсию по зданию клуба, и та с большим удовольствием и не меньшим страхом согласилась. Что хотел Найт? Прошептала Диана, отвлекая Стефана от гида. Кое-какие формальности насчет вступления в новую должность. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Ничего особенного. Ложь. Но она кивнула, улыбаясь, и делая вид, что поверила. По крайней мере, он лгал ради нее. Почему тогда ты приехал с целой свитой охраны? Стефан резко остановился. Ты слишком много думаешь. Ты сам учил меня этому. Я забрал свои слова обратно. Теперь твоя голова не должна думать обо всем, что происходит в Мортенэро. -э Подумай о чем-нибудь более приятном. Он стал подниматься по широкой лестнице, догоняя Луизу и Антонио. Но внезапно остановился и обернулся к Диане. Его взгляд не был злым. Всказанные слова не пылали злобой. Напротив, они имели глубокий смысл и больше напоминали просьбу. Он просил. Ей захотелось броситься в его объятия, вдыхать его запах, ощущать теплоту его тела, чувствовать его дыхание на своей коже. «Боже!» Сейчас он поднимется в свой будущий кабинет и увидит то, что приведет его в бешенство. И все планы на ближайшие несколько дней, тишина загородного дома, рухнут и разлетятся на мелкие кусочки. Идея повесить эту картину была самой отвратительной из всех, что приходило ей в голову. Но, с другой стороны, это была отличная проверка его чувств. Сможет ли он побороть свою гордыню, злость? Остудить итальянский темперамент и, наконец, рассказать ей о себе, о своем доме, о своем детстве, о своих желаниях, тайнах, раскрыть секрет своего настоящего. Если она так дорога ему, как он говорит, то сегодня ему выпадет отличный шанс это доказать. Диана, с тобой все в порядке? Она вновь взглянула в глаза любуясь их цветом. Это было безумием. Она так любит его, что готова сделать что угодно, только бы он сейчас не входил в тот проклятый кабинет. Она не может потерять его из-за желания докопаться до истины. Она не сможет жить без него. Шаг назад, еще есть время, чтобы все исправить. Диана, мы идем? Голос Луизы вывел ее из размышлений. Еще есть время, еще не поздно. Или что ты скрываешь? Он стоял уже совсем близко, спустившись на несколько ступеней и поравнявшись с ней. От него разве можно что-то скрыть? Она натянула улыбку, чувствуя, как за ними наблюдают Луиза и Антонио. Ничего противозаконного. Она рукой указала наверх. Вперед, Я хочу показать вам ваш кабинет!» Он усмехнулся и кивнул, пропуская ее. И Диана, быстро преодолев ступеньки, прошла через первый зал к кабинету. Стефано уверенно прошествовал за ней по дороге, рассматривая все, что его теперь окружало, и это все ему явно нравилось. Он был доволен тем, что видел. Это все ему подходило величественное, аристократическое, таинственное. Вам нравится? тихо поинтересовалась Луиза. Здесь находится ресторан, дальше уже ночной клуб с приглушенным светом. Она указала рукой на дверь из красного дерева. Между двумя залами ваш кабинет, сеньор. Диана настояла на нем. Все помещения для персонала находятся за вторым залом. Помещения для охраны на первом этаже. Я более чем удовлетворен, Луиза. Все именно так, как я представлял. Женщина мило улыбнулась. Это заслуга Дианы. Я только выполняла ее просьбы. И я очень рада, что вам все пришлось по душе. Теперь ваша очередь помочь нам и дать название этому клубу. «Если вы хотите открыть его на Рождество, стоит поторопиться, чтобы заказать вывеску». Висконти прошел к своему кабинету и открыл дверь. В эту секунду сердце Дианы остановилось. «Насчёт названия я подумаю и в ближайшее время позвоню тебе, Луиза. Лично». «Холм-парк было бы отлично», — прошептала Диана. «Может, Мортонеро?» — тут же озвучил идею Антонио. «Я подумаю и позвоню» повторил Стефана и зашел в кабинет. Диана видела, как удовлетворенно улыбнулась Луиза и вошла за ним. Антонио зашел следом и только Диана, стоя у порога, затаила дыхание, пытаясь заставить себя войти и увидеть его реакцию на картину самую дорогую за последнее время покупку, которая, возможно, обернется для кого-то потерей. Сделав над собой усилие, Диана прошла в кабинет и услышала слова Луизы. Сеньор, наверное, это совпадение. «Сегодня привезли картины, заказанные в Италии. Две вы видели в зале ресторана, а вот замок с форцем и решили повесить сюда». Кажется, Антонио что-то прошептал. Диана точно не была уверена в этом. Стояла рядом со Стефаной и видела в его взгляде сначала непонимание. Он смотрел на полотно широко раскрытыми глазами. И только потом Диана поняла. «Это удивление. Пара секунд». За какую-то пару секунд он все понял и перевел потемневший взгляд на нее. Что это? Ни бархатный голос, ни шепот. Он просто изверг эти слова, как огонь. Луиза от неожиданности вздрогнула. Кажется, Диана тоже когда-то вздрагивала от неожиданности. Но теперь она была к этому готова, просто стояла и молчала. Говорить, должен он. Дьявол, какого черта? Стеф, давай выйдем. Антонио хотел как лучше, хотя знал, что его босс никого не послушает. Диана, я убью тебя, крикнул Стефана и сорвал картину со стены. Это твоя идея. Тяжелая рама с грохотом разбилась об пол. Чтобы я больше никогда, слышишь, он прижал девушку к стене одной рукой, сверляя ее взглядом потемневших глаз. Никогда не видел ее здесь. Ты не имела на это никакого права. Тебя не касается то, о чем я молчу. Его слова болью отозвались внутри. Она не имела права. На что тогда у нее есть это право? И есть ли оно вообще? Стефана отпустил ее так же внезапно, как и налетел. Все молчали. Никто не хотел попадать под руку разгневанному Висконти. Диана, увидев испуганную Луизу, захотела успокоить ее, потому что она прекрасно помнила, каково это испытывать страх от его грозного голоса. Проклятие грубый голос твердый грозный он не в себе сожги ее и больше никогда не лезь в мое прошлое. диана все еще прижимающаяся к стене молча смотрела в его почерневшие глаза внутри все умирало от его слов, но она заставляла свои чувства воскресать не давая его гневу победить их. Если бы не стена, диана сделала бы шаг назад как всегда но сейчас когда все изменилось когда она перестала быть нанятой им убийцей она гордо шагнула вперед, не отрывая взгляда от его глаз что ты сделаешь со мной на этот раз было видно как он удивился ее храбрости раньше она не бросала ему вызов и от безысходности он просто прорычал не хочу тебя видеть Стеф, она не знала встал на ее защиту антонио и тут же получил грозный ответ не защищай ее Она прекрасно все знала. Висконти быстро покинул кабинет, и Диана почувствовала, как кружится голова и как болит сердце. Как разрывается душа и как сильно хочется кричать и заливаться слезами. Она чувствовала, как дрожат руки. Но не подавала вида, смотря на шокированную Луизу. Руки Антонио сочувственно легли той на плечи. У него это пройдет. Он не ушел за своим боссом, и это было странно. Она слышала, как Стефана завела машину. Он уезжал без нее. Он не хотел больше ее видеть. Ты говорила о тираны. Спокойно произнесла Диана, обращаясь к Луизе. Ты только что познакомилась с одним из них. Женщина кинулась к картине, пытаясь поправить рамку, но та была разбита. Полотно осталось цело. Я не могу ее сжечь, прошептала она. Это кощунство. Это неправильно. Это его приказ, произнес Антонио. Я помогу тебе. Нет, тут же вмешалась Диана, привлекая к себе внимание. Нет, повесьте ее обратно. Ему придется привыкнуть к ней и понять мое желание. Ты с ума сошла! Антонио схватился за голову. Ты бросаешь вызов его гневу, он все равно избавится от нее. Пусть сделает это своими руками. Диана вышла из кабинета и быстрым шагом сбежала вниз по лестнице, чувствуя, что задыхается в этом здании. Выбежав на улицу, она вдохнула полной грудью, пытаясь остановить рвущиеся наружу слезы. Он уехал. Он оставил ее. Оставил желание быть с ней. «Леодиди, что случилось?» Томас и Мэт тут же подбежали к ней, и она заметила удивление на их лицах. Он бросил своих людей. «Все хорошо, Томас». Куда он поехал? Но она и так знала, куда. Легко догадаться. Он ехал туда, где мог выплеснуть свой гнев, где мог его оставить, как когда-то она оставила там свой страх. Где однажды он бросил ее с кокаином, где не так давно он лежал рядом с ней, рассматривая облака. Она знала про него больше, чем ему казалось. И еще она знала, что его слова, брошенные им сегодня, всего лишь броня. Он скрывал свои чувства под оболочкой гнева. Мэт указал ей дорогу со словами. «Что нам делать? Я поеду с тобой». «Нет», — она рукой остановила его. «У вас был тяжелый день. Как обстановка в Мортенеро. Кто там остался?» Томас тут же дал знак ему молчать. Ведь был приказ. Но Мэт разозлился, грозно крича на него. «Она имеет право знать. Диана — единственный адекватный человек». Он повернулся к ней. В офисе все спокойно, Гриф не появлялся сегодня. Встреча с ним была у Найта. Значит, Стефанов встречался с Грифом. Значит, нет смысла держать людей наготове. «Я отпускаю вас, поезжайте домой». Она увидела, как из машин стали выходить люди. Охрана Мортенер, казалось, собралась в полном составе. Наверху же был Антонио, который пытался привести в чувство Луизу. Ему сейчас явно было не до охраны. «Где люди Найта?» «Висконти оставил их у него?» «Они нам больше не нужны», кивнул Мэт. «Слишком напущенные индюки, такие же, как и их босс». Эй, эй, эй Диана взмахом руки прервала его речь. «Не говори того, чего не знаешь. Сейчас мы полностью зависим от Найта, и он единственное наше спасение. К тому же у него есть чему поучиться, например, выдержки». «Прости», — опустил голову Мэтт. «Ты права». Диана кивнула и направилась к своей машине, но ее остановил голос одного из охранников, кажется, Германа. «Почему мы должны выполнять ваш приказ?» Она остановилась, обдумывая его вопрос, медленно расстегивая молнию на коротенькой джинсовой курточке. «Можешь не выполнять и стоять здесь до завтра», она сознательно оголила плечо с большим кельтским крестом. «А можешь посмотреть на это, послушать меня и ехать домой?» Всю ответственность я беру на себя. Мэт довольно улыбнулся и подмигнул Томасу. Леди Ди, произнес Томас, при всем моем уважении к вам, но если мы нужны боссу, вы ему уже не нужны. Его не будет несколько дней. Она приблизилась к ним, всматриваясь в родные лица. Вчера вы отлично поработали, вы были лучшими. Вы стеной стояли за Мортенера. Я считаю, что после такого необходим отдых. Я даю вам два дня и лично беру на себя ответственность за это. Вы живые люди, и вы устали. А как же охрана здания Мортенера? Томас составит график. Двух человек хватит. Будете меняться сменами. Таким образом отдохнут все». Она развернулась к машине, слыша, как кто-то засвистел. «Если есть ангел на свете, Леди Ди, то это вы», — произнес Томас. «Мы никогда этого не забудем». Ее очередная выходка уже не выведет их босса из себя больше, чем картина «Замок Сфорца». Ему останется только убить ее. Но черт возьми, она имела право голоса в Мортенера. Пусть кричит, если у него хватит на это сил. Не он ли сделал ей большой крест на плече? Не он ли дал ей право на голос? И этот голос был сильнее, чем у кого-либо. Диана села в машину, крепко схватившись за руль, и на секунду закрыла глаза. Набрав легкие воздуха, она выдохнула, чувствуя расслабление, и, надавив на газ, поехала в сторону обрыва. Он там, в гневе. Он не хочет больше видеть ее. Его слова вновь и вновь резали ей слух. Она все быстрее и быстрее гнала машину и, выехав за город, неслась на скорости в 220, пытаясь забыть все брошенные им слова. «Надо уметь понять человека» понять и простить. Надо попытаться поговорить с ним. Надо заставить его все рассказать. Так не могло больше продолжаться. Это душило их обоих. Резко остановив машину возле его Лексуса, Диана вышла, громко хлопнув дверью. Так же сильно стукнуло ее сердце, когда она увидела стоящего к ней спиной Стефана, смотрящего на закат. Он слегка повернулся на звук. Молча. Он знал, что это она. При виде его дяне захотелось заплакать. Захотелось умолять простить ее. Все еще подбирая фразы, она не могла произнести ни слова. Их столько было в голове, пока она мчалась сюда. И вот она здесь, а их уже нет. Ступая по мягкой зеленой траве, она остановилась в нескольких шагах от него, не рискуя подходить ближе. Дыхание сводило, ее руки дрожали, и она, не обращая на это внимания, посмотрела вдаль на оранжевые облака, закрывающие собой уже почти ушедшее за горизонт солнца. Самая красивая картина, которую она когда-либо видела. Самый тихий закат. Самый любимый человек. И тут ее сердце не выдержало. Диана бросилась к нему, обхватив руками грудь, касаясь лбом его спины, закрыв глаза, вдыхая его запах, ощущая его тепло и чувствуя, как его руки крепко сжали ее ладони и слезы покатились из глаз. Она сильнее обняла его, боясь потерять, боясь, что сейчас он отвергнет ее. «Я не могу без тебя», — прошептала она ему в спину. «Но я не могу быть с тобой, если между нами пропасть, которую ты роешь сам, пытаясь убежать от своего прошлого». Он резко развернулся, расцепив ее руки, и губами впился в нее, руками касаясь ее лица. Диана вновь ощущала сладость его поцелуя, его силу, его губы, его язык, проникающий в нее. Он оторвался от нее так же резко, как и поцеловал, но все еще находясь в той интимной близости, что создал сам, произнес Я солгал. Он пальцем провел по ее щеке. Я хочу видеть тебя всегда. Я ненавижу свое происхождение еще больше, потому что оно причиняет теперь боль тебе. «Оно не будет причинять мне боли, если ты поделишься со мной тем, что так тебя терзает». Стефана вздохнул и закрыл глаза, лбом касаясь ее лба. «Я накричал на тебя. Не в первый раз мне не привыкать. Я испугал тебя. Я осознанно пошла на это. Я не испугалась. Я люблю тебя». Диана отстранилась от него, смотря в его глаза и не веря в услышанное. Она сто миллионов раз простила ему всё. Грубость, жестокость, гнев на нее потому что любила. Наконец она сможет очистить свою душу перед ним. Как долго она терпела, молчала об этом, как сильно разрывалось ее сердце при виде его. «И я люблю тебя», — прошептала она, смотря в его бездонные синие глаза. «Больше жизни».